Глава 26 Я открыл глаза и набрал полную грудь воздуха. Холодного, почти морозного, но еще хранившего пряный запах земли и трав. Через мгновение потянуло еще и дымом, и чем-то съедобным. Я вернулся назад, в каменец, а заодно и в собственное тело, Руки и ноги двигались, интерфейс показывал целую россыпь дебафов, даже дышалось пока с трудом. Похоже, молчаного зелья все еще отыграло не до конца. И все же я кое-как перекатился на бок и дотянулся кончиками пальцев до руки Рагнера. Кожа была холодной, но не такой, как у мертвеца. Хель сдержала слово и отпустила нас обоих, и теперь ему уже ничего не грозит. Совсем скоро он встанет на ноги, уж Злата постарается, а от страшной раны останется лишь шрам. Получилось! Я вновь побывал в Хельхейме и вернулся обратно, прихватив уже почти мертвого Рагнера. Проделал то, что не удалось бы и молчану, и даже выпил бокал вина с самой владычицей, также известной, как Гертруда Станиславовна. А заодно и открыл для себя новый слой правды, в котором мне еще предстояло разобраться. «Алекс!» — прошептал я еще непослушными губами. «Если вы здесь, если слышите, ответьте!» Тишина. Только где-то вдалеке у реки закричал петух. Длинно, протяжно и будто бы даже издевательски. Птица не только возвещала начало нового дня, прогоняя ночную нафь, но и ненавязчиво намекала, никаких ответов не будет. Не будет советов и разъяснений, и конкретных указаний тоже не будет. Хитрый старец, обманувший даже саму смерть, появлялся только, когда это было нужно ему самому. Подбрасывал в топку пару лопат угля и снова исчезал оставляя меня одного в кабине паровоза на всех парах несущегося к станции Рагнарёк. А теперь к его интерпретации происходящего добавилась еще одна — от Хель. И, надо сказать, весьма убедительная. В самом деле, почему Романов так легко и непринужденно отказался от охоты за осколками ключа к собственной системе? Выбыл, объяснив это отсутствием времени, сил, возможностей и банальным не судьба, а меня ненавязчиво подталкивал к мысли, что именно мне предстоит выковать разбитый еще до начала времен клинок и выполнить что? свое предназначение? Или его план? Избавить человечество от несвоевременного подарка в виде цифрового бессмертия? Обрубить волшебным мечом вход в гардарику и спасти оба мира, пусть и ценой собственной крыши, которая непременно съедет от всемогущества? А если нет? Сама Гертруда Станиславовна продержалась в загробном вирте целых два года и выглядела вполне вменяемой. Светоч наверняка нагрузит разум посерьезнее, но Романов явно не из тех, для кого шевеление мозгами может стать фатальным. Перестраховывается? Не исключено. Но исходу поверить Хель почему-то не получалось, как и в этот самый бесплатный сыр. Я уже не раз успел убедиться, что в этом мире никто и ничего не делает и не говорит просто так. Самая банальная разгадка, что называется в лоб, Хель, вовсе не скончавшаяся пару лет назад Гертруда Станиславовна, мать двоих детей и бухгалтер в отставке, а кто-то из Аркорп. Не просто же так она так упорно убеждала меня, что вся эта возня с осколками не мое дело. Вариант? Пожалуй, нет. Слишком толсто. И все же стоит задуматься. Таким уж ли страшным оружием судного дня окажется попавшая в руки корпорации Павла Викторовича технология оцифровки сознания? Какие бы интересы ни преследовала Хель на самом деле, здесь она в любом случае права. Эркорп не станет торговать бессмертием направо и налево. Еще долгие годы гениальная разработка Романова будет служить лишь избранным. Совету директоров, их семьям и еще некому закрытому клубу. Политикам, бизнесменам из списка Forbes, может быть знаменитостям вроде голливудских актеров или поп-звезд. Гениальным ученым, чьи исследования не уместятся в короткую человеческую жизнь. Элите. Закономерно. Так было и, пожалуй, будет всегда. Блага цивилизации, даже такое суперблаго, как бессмертие, в принципе не могут распределяться равномерно. Крыльев не хватит на всех. Кто-то будет жить вечно, отыгрывая мелких башков или вечных героев в мире, созданном романовым, а кому-то придется остаться в понемногу загибающемся реальном. Хотя бы для того, чтобы обслуживать компьютерную сеть, Черта, разделяющая плебеев и правящую верхушку, станет шириной с реку Гьёль. И кто я такой, чтобы этому препятствовать? Что изменится от того, что я подгажу Павлу Викторовичу, и он заберет золотой ключик не сейчас, а через десять тысяч ведер? Да ничего! И кто я после этого? Рыцарь с картонным мечом еще более нелепый, чем тот, с кого гейм-дизайнеры срисовали Мигеля Кихану и Соаведры. Опереточный владыка с половинкой светоча, но без внятного плана действий. Не лучше ли будет послушать старую женщину и плюнуть на все, пристроить осколки в надежные руки за шестизначную сумму в долларах, забрать Катю и отвезти на море? И прожить там столько, сколько ей потребуется, чтобы понять, по-другому нельзя. И если повезет, она когда-нибудь снова сможет смотреть мне в глаза. А я когда-нибудь снова буду просыпаться, не увидев ночью наполненные болью глазах Рокки и его пальцы, скребущие камень под моими ногами. «Хрен вам!» — простонал я, кое-как усаживаясь на своем меховом ложе. «Всем!» не дождетесь». Через пару минут я смог подняться на ноги. Силы понемногу возвращались, но их все еще было слишком мало, чтобы поднять на руки Рагнера. Предосторожности молчана, загнавшего весь каменец в дома, сыграли злую шутку. «Даже если я начну звать на помощь, вряд ли кто-то придет. Скорее уж закроет ставни, стиснет оберег и примется бормотать молитвы, отгоняя нечисть» так что придется немного прогуляться пешком. Полсотни шагов до ближайшей хаты заняли у меня минут десять. Я три раза падал, но упрямство победило, и вскоре я уперся вспотевшим лбом в дверь. «Открывай, хозяин!» Я громыхнул кулаком по гладко выструганным доскам. «Помоги!» Мне пришлось позвать еще дважды перед тем, как по ту сторону двери послышался негромкий шорох. «Кто таков будешь?» — раздался встревоженный мужской голос. «Дед Молчан велел до утра никого не пущать!» «Так утро уже! Сам слышал, как петухи кричали!» — отозвался я. «Это я, Ярлантар, князя Вышеградского Человек!» «А по что мне знать, что это ты, а не нечисть лесная, пожаловала?» «А по то, что, ежели не откроешь, я тебе дверь с петель сниму!» — рявкнул я. «А потом таких оплеух всыплю, что до весны пролежишь! Открывай, чтоб тебя, покуда не осерчал!» Угроза подействовала. Похоже, мужик за дверью боялся бояр с плоти и крови куда больше, чем некой абстрактной нечисти. И через полминуты я уже сидел у печи, закутанный в меха и с огромной глиняной кружкой молока в руках. Сон тут же навалился снова, но я боролся, что было сил. Ступай, позови князя, попросил я хозяина. Пусть велит Конунга в тепло отнести и деда Молчана покличь, всех поклич. награжу. Не знаю, сколько я так просидел. Но из мутного оцепенения меня вывел только громкий топот в синях. Здравствуй, княже! Я склонил голову. Вот уж не думал, что ты вперед зла, ты с молчаном пожалуешь. Притомилась, сестра твоя! Всю ночь глаз не смыкала, да под утро задремала!» Мстислав шагнул вперед и устроился рядом со мной. А молчаны вовсе идти не захотел! «Говорит, ежели ты на своих ногах вернулся, значит, дело сделано, а ежели бы не сдюжил, так бы и помер». «Вот ведь старый!» «А ты, выходит, усомнился, княже?» — усмехнулся я. «Зачем пожаловал?» «Не усомнился!» — Мстислав вздохнул и покачал головой. «Ты ярлы в ведовстве и в ратном деле силен, оттого и поспешил к тебе. Выгнал ты соврожку из каменца!» Да новая беда пришла, откуда не ждали. Войско булгарское уж близко. Никогда раньше не бывало, чтобы они к зиме в поход собирались. А тут на тебе! Третьего дня круглицу сожгли, а теперь на выше град идут.